Глава двадцать шестая. Бензин. Двадцать три часа сорок три минуты. Машина отъехала от ночной бензоколонки настолько быстро, что работник азербайджанец момент лишь сокнул языком и покачал головой. Что-то с батюшкой не то происходит. Появился из темноты мрачный, как лучше, пробухчав сквозь зубы слова приветствия, попросил заполнить 93 целых 20 канистр. Срочно уезжает в глухую поморскую деревню под Архангельском, а там, дескать, с горючим полная труба. Ну и вот Мамеда, какое дело? Клиент Хоть тонну за зальем. Разговор слова охотливого азербайджанца относительно того, что цены на бензин растут, как на дрожжах, а правительство, хоть бы хны, батюшка, не поддержал. Расплатился, не глядя, взял сдачу, погрузил канистры в автомобиль и рванул с места. Даже спасибо не сказал. Ну и погнал святой отец, аж пылись-под колес. Опасно же, треханет как следует на колдобине. Дороги-то у них не московский бензин, детонирует не хуже взрывчатки это еще по пребыванию в Карабахе известно. Аллах ведает, с чего батюшка так быстро решил смотать удочки. Жалко в этой дыре каждый клиент на счету. Дома у отца Андрея ушло некоторое время на то, чтобы расставить канистры в ключевых местах. Спокойствие так и не являлось к нему, особенно после того, как пришла новость о неожиданном исчезновении лейтенанта Харченко. Пустой форт только что обнаружили всего в нескольких километрах от его особняка. Сначала мальчик пропал, теперь вот мент. Приехавшие с вопросами милиционеры, хотя и были любезны с батюшкой, но уже начали посмотреть на него косо. и не сегодня, завтра вежливо, пока вежливо попросят комнаты осмотреть, а ему это совсем не надо. К мозгу Связного так и не удалось подключиться, а седьмая кандидатура рядом с алтарем не появилась. Их прекрасный детально разработанный план потерпел фиаско. Отцу Андрею хотелось изгрызть все локти, но ничего не поделаешь. Очевидно, что он проиграл. Похоже, псам удалось взять или даже уничтожить сразу обоих. И исполнителя, и свезного. Надо было убирать эту сволочь Калашникова одним из первых. Так нет, сам Антропов настаём, чтобы сначала разобрались как минимум с половиной кандидатур. Он покорился. Человек столько лет проработал в спецслужбах. Профессионал наверняка знает, что делает, и вот в итоге к чему привело это совершенно ненужное ожидание. Впрочем, не стоит опускать руки. Он еще успеет выполнить пророчество. Шесть кандидатур лежат у него в комнате, и они никуда не делись. Спеленав он перевезет их по два человека на скрытую лесную базу «Рая сейчас», где обитает надежный сторож который не станет задавать лишних вопросов. Там, в уединенной комнате, он кропотливо выберет новых связного исполнителя, проведет хоть сотню спиритических сеансов, чтобы выйти на каждого из них персонально. С курьерами тоже наверняка проблем не возникнет. Конечно, велик соблазн отправлять вас, братьев и секты, но лучше снова перейти на бесплатные похороны бомжей и бездомных, потому что их на руси матушки пруд пауди, а ментов, жаждущих халявных бабок, еще больше. Нет, пожалуй, одним исполнителем он уже не ограничится. В молодости его здорово удивила вторая часть фантастического фильма «Терминатор». Получилось, что в будущем сидят полные идиоты. Ведь уже и так понятно, что один робот-киллер не справится. Пошлите сразу взвод, и кранты будут этому самому Джону Коннору. Так нет, и второй, и в третий раз биться со Шварценеггером приезжает одинокий, как перст и Впрочем, третью часть «Терминатора» Отец Андрей лично не смотрел, но ему пересказывали содержание. Взводу, вероятно, в данном случае будет многовато. Однако мобильная бригада из трех исполнителей – то, что надо. Двое в первый же день устранят Калашникова и других любознательных псов, а третий напрямую займется этой дьявольской сучкой Лилит. Разумеется, теперь у него нет в запасе пары лет, чтобы спокойно сидеть в удобном кресле, неспешно разрабатывая детали плана. Есть и чисто физические осложнения. Тяжело таскать туда-сюда на своем горобу шесть человек, их успокоительным, а также не забывать каждый день кормить их внутривенно. Слава богу, что человечество избрело Иначе со всеми этими адскими существами пришлось бы туго. И также в комнату без противогаза не зайдешь. Короче, он отведет себе на реализацию максимум месяц. Немного, но при условии крайней напряженной работы будет достаточно. Поставив последнюю канистру в подвале, отец Андрей достал из старого холодильника жбан с квасом и выпил его залпом, не замечая, что струйки сладковатой жидкости заливают грудь. «Жалко дом, одна кухня, чего стоит». Но он чересчур наследил тут, пусть сгорит все, и потайная комната, и подвал, и остатки эликсира, чтобы после его отъезда особо любопытным местным ментам или московским поклонницам нечего было расследовать. Он не паникует, вовсе нет. Просто из спецназа так учили. Если появился нежелательный двухсотый, лучше сразу его сжечь. За угли нет никакого наказания, а уже потом на лесной базе он разыграет все, как банотом, без малейших ошибок. Учтет все, на чем прокололся ближе к утру, когда он соберет вещи и будет готов перетаскивать сонных пленников, разольет бензин из канистры. пламя должно охватить одновременно и дом, и подвал, после того, как он выйдет за порог с телом последней жертвы. На внезапный пожар сваливать не будет. Хачек на бензоколонке все равно расскажет, что он покупал бензин, спросит. Зачем сжег, Так ведь здание. Не застраховано. его личная собственность. Хочет с кашей ест, а хочет по ночам поджигает. Объяснит, что, мол, был ему нехороший сон, будто нечистая сила в доме поселилась. По подвалам шурует. Включённое радио на кухне в очередном обзоре криминальных происшествий упомянуло, что примерно час назад неизвестным был ограблен мелкий магазинчик готовой одежды в подмосковной лобни. Воры взяли немного, всего лишь... Два костюма, рубашки и три тысячи рублей из взломанной ломом кассы. Отец Андрей не услышал этого, ибо возился в подвале, а если бы и услышал, то вряд ли придал бы значение.